«А, почтеннейший, вот и вы, в наших краях!» Начал Порфирий, протянув ему обе руки. «Ну, садитесь-ка, батюшка!» али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и батюшка?» «Этак, токор кор, на коротке!» «За фамильярность, пожалуйста, не сочтите!» «Вот сюда, на диванчик!» Раскольников сел, не сводя с него глаз. «В наших краях, извинение фамильярности, французское словцо «токор»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 Он тотчас же пошёл прямо к делу, встал с места и взял фуражку. «Порфирий Петрович, — начал он решительно, но с довольно сильной раздражительностью, — вы вчера изъявили желание, чтоб я пришёл для каких-то допросов?» Он особенно упёр на слово «допросов». «Я пришёл. Если вам надо что, так спрашивайте, не то позвольте уж мне удалиться». «Мне некогда. У меня дело. Мне надо быть на похоронах того самого раздавленного лошадьми чиновника, про которого вы тоже знаете».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 Не умолкая, сыпал Порфирий. «А знаете, все эти служебные обязанности...» «Да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот всё хожу-с взад да вперёд!» «Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь. Амоцион так мне просто необходим-с. Всё сижу, уж так рад походить минут пять. геморройс с «Вся гимнастикой собираюсь лечиться. Там, говорят, статские, действительные статские и даже тайные советники охотно через верёвочку прыгаются. А вон оно как!» наука в нашем веке-с». так -с. А насчёт этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики, вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах». «Так, знаете, действительно, батюшка Родион Романович, эти допросы иной раз самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают. Об этом вы, батюшка, с совершенную справедливостью и остроумием сейчас заметить изволили». Раскольников не замечал ничего подобного. «Запутаешься-с, право запутаешься, и всё-то одно и то же, всё-то одно и то же, как барабан!» «Вон реформа идёт, и мы хоть в названии-то будем переименованы, «А уж про приём-то наши юридические, как остроумно изволили выразиться, так уж совершенно вполне с вами согласен «Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья!» не знает что его например сначала начнут посторонними вопросами усыплять по счастливому выражению вашему а потом вдруг огорошит в самой теме обухом тас в самой-то теме по счастливому уподоблению вашему так вы это в самом деле подумали что я квартирой то вас хотел иронически живый человек ну не буду ах да кстати. Одно словцо другое зовет. Одна мысль другой вызывает. Вот вы о форме тоже давеча изволили упомянуть. Насчет, знаете, допросик -тос. Да что ж, по форме. Форма, знаете, во многих случаях вздорс. Иной раз только по-дружески поговоришь, а не выгоднее. Форма никогда не уйдет. В этом позвольте мне вас успокоиться. Да что такое, в сущности, форма, я вас прошу Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя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 все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левую, беспрерывно помахивая, выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. Раскольников вдруг заметил, что, бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался подле дверей на одно мгновение как будто прислушивался. Ждет он, что ли, чего-нибудь? «А это вы действительно совершенно правы опять подхватил Порфирий, весело, с необыкновенным простодушием смотря на Раскольникова, чего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. Действительно, правос, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться. Уж эти некоторые, конечно, глубокомыслия на психологический приём-то наши крайне смешны. Да, пожалуй, и бесполезный в случае, если формой-то очень стеснены. Да-с, опять-таки я про форму. Ну, признавай, или лучше сказать... Подозреваю я кого-нибудь, того, другого, третьего, так сказать, за преступника -с, по какому-нибудь дельцу, мне порученному. Вы ведь в юриста готовитесь, Родион Романович? Да, готовился. Ну, так вот там, так сказать, и примерчик на будущее. То есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился? иванович вы какие статьи о преступлениях печатаете? нет -с. а так в виде факта примерчика осмелюсь представить.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 А как увидели, что неприятель правильную осаду предпочёл и первую параллель открывает, так куды, говорят, обрадовались и успокоились умные-то люди По крайности на два месяца. Значит, дело затянулось потому, когда-то правильной-то осадой возьмут. Опять смеётесь, опять не верите? А ну, конечно, правы и вы. Правы-с, правы. Это всё частный случай, согласен с вами. Представленный случай действительно частный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 закружится, правос, сам придёт, да, пожалуй, ещё и наделает чего-нибудь, что уже на дважды два походить будет. Так сказать, математический вид будет иметь. Оно и приятно Это и с мужиком сиволапом может произойти, а уж с нашим братом, современно умным человеком, да ещё в известную сторону развитым и подавно. Потому, голубчик, что весьма важная штука понять, в которую сторону развит человек». Нервы-то, нервы-то своих-то нервы так и забылись, ведь всё это ныне больное, до да худое, до да раздроронное. А желчь-то, желчи в них во всех сколько? Да ведь это я вам скажу при случае своего рода рудникс. Да и какое мне в том беспокойство, что он не связанный ходит по городу? Да пусть, пусть его погуляет пока. Пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня.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 «Действительность и натура, сударь вы мой, есть важная вещь, и ух, как иногда самый прозорливейший расчёт подсекают». «Эй, послушайте, старика, серьёзно говорю, Родион Романович». Говоря это, едва ли 35-летний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился. Даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился. «А тому же я человек откровенный. Откровенный я человек или нет? Как по-вашему? Уж кажется...»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 «Да с припадочек у нас был «Этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите», закудахтал с дружественным участием Порфирий Петрович. «Впрочем, всё ещё с каким-то растерявшимся видом». «Господи, да как же это так себя не беречь?» «Вот и Дмитрий прокофич ко мне вчера приходил». «Согласен, согласен, у меня характер язвительный, скверный, а они вот что из этого вывели». «Господи, пришёл вчера после вас, мы обедали». «Говорил, говорил, я только руки расставил, ну, думаю». «Ах ты, Господи! От вас, что ли, он приходил? Да садитесь же, батюшка, присядьте ради Христа!» «Нет, нет меня. Но я знал, что он к вам пошёл и зачем пошёл», — резко ответил Раскольников. «Знали?» «Знал. Ну что ж из этого?» «Да то ж, батюшка Родион Романович, что я не такие ещё ваши подвиги знаю. Обо всём известен, -с. ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили, под самую ночь, когда смеркалось». Да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимая, настроение-то ваше душевное тогдашнее-то. Да ведь все-таки так вы себя просто с ума сведете, ей богу -с. Закружитесь! Негодование-то вас уж очень сильно кипит-с. с от полученных обид, сперва от судьбы, да потом от квартальных, «Вот вы мечетесь туда и сюда, чтобы, так сказать, поскорее заговорить всех, заставить и тем всем разом покончить, потому что надоели вам эти глупости и все подозрения эти. Ведь так? Угадал с настроение то Только вы этак не только себя, да и Разумихина у меня закружите. Ведь слишком уж он добрый человек для этого, сами знаете. У вас-то болезнь, а у него добродетель. Болезнь-то и выходит к нему прилипчивая. Я вам, батюшка...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 «Да этак, что же, батюшка, этак можно и горячку нажить, тогда уж такие поползновения нервы свои раздражать являются. По ночам в колокольчике ходить звонить да про кровь расспрашивать. Эту ведь я психологию-то изучил всю на практике. Этак ведь иногда человека из окна или с колокольни соскочить тянет. И ощущение это такое соблазнительное. Тоже и колокольчик -с. Болезнь, Родион Романович, болезнь»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 «Так не верите мне? А я вам скажу, что уж верите. Уж на четверть Оршина поверили. А я сделаю, что поверите и на весь Оршин. Потому истина вас люблю и искренно добра вам желаю». Губы Раскольникова задрожали. «Да-с, окончательно вам скажу-с», продолжал он слегка дружески, взявши за руку Раскольникова немного повыше локтя. «Окончательно скажу-с, наблюдайте вашу болезнь».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 «Комиссия же с вами!» — скричал Порфирий, совершенно весёлым, лукавым и нисколько не встревоженным видом. «Да и к чему вам знать? К чему вам так много знать, коли вас ещё и не начинали беспокоить нисколько? Ведь вы как ребёнок. Дай да огонь в руки. И зачем вы так беспокойтесь? Зачем сами-то вы так к нам напрашиваетесь? Из каких причин, а? Повторяю вам, — вскричал в ярости Раскольников, — что не могу дольше переносить чего «чайвоз».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 ну что теперь скажешь, коли намерен арестовать?» Он схватил фуражку и пошёл к дверям. «А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть?» Захихикал Порфирий, опять схватывая его немного повыше локтя и останавливая у дверей. Он, видимо, становился всё веселее и гривее, что окончательно выводило из себя Раскольникова. «Какой сюрпризик? Что такое?» Спросил он, вдруг останавливаясь и с испугом смотря на Порфирий. «Сюрпризикс! Вот тут, за дверью, у меня сидит Он указал пальцем на запертую дверь в перегородке, которая вела в казённую квартиру его. «Я и на замок припёр, чтобы не убежал!» «Что такое?» «Где?» «Что?» Раскольников подошёл было к двери и хотел отворить, но она была заперта. «Заперта-с! Вот и ключ!» И в самом деле он показал ему ключ, вынув из кармана. «А ты всё!» Завопил Раскольников, уже не удерживаясь. «А лжёшь! Полишинель, проклятый И бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Порфирия. «Я всё, всё понимаю!» – подскочил он к нему. «Ты лжёшь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал!» ты да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович! Ведь вы в иступлении пришли! Не кричите, ведь я людей позовусь!» «Лжёшь, ничего не будет! Зови людей! Ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел до бешенства! Чтоб я себя выдал! Вот твоя цель! Нет! Ты фактов подавай!» Я всё понял. У тебя фактов нет, у тебя одни только дрянные ничтожные догадки, замётовские. Ты знал мой характер, да и меня довести хотел, а потом и огорошить вдруг попами до да депутатами. Ты их ждёшь, а? Чего ждёшь? Где? Подавай! Ну, какие тут депутаты, с батенька? Вообразиться же человеку. Да и так по форме и действовать-то нельзя, как вы говорите. Дело вы, родимые, не знаете. А форма не уйдёт, сами увидите».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 и не могли рассчитывать.